Глава двадцать шестая. «Добрый день, Орден на связи», — услышал Анисимов вежливый и приятный, чуть усталый женский голос. «Меня зовут Мария, чем я могу вам помочь?» «Скажите, а Карлсон случайно вчера по городу не пролетал?» Неожиданно для самого себя поинтересовался следователь. «А по какому адресу?» — невзмутимо последовал встречный вопрос. Почувствовав слабость в ногах, Андрей опустился на стул. «Адрес, адрес». Попытался взять он себя в руки, думая при этом, что когда один нормальный человек задает другому нормальному человеку вопрос, а Карлсон мимо не пролетал, он может услышать в ответ либо «Ха-ха-ха, ну ты шутник», либо «Ты что, упорот?» Но никак не «А по какому адресу?» Нет, Даниил был прав, этот мир определенно сошел с ума. Улица Победы, дом 7. «Да, это был наш Карлсон», — спокойно подтвердила собеседница. Точнее, не Карлсона, а домовой с вентилятором, абсолютно серьезно добавила она. Домовой с вентилятором! в шоке пробормотал следователь. Все понятно. И самым странным для Андрея в этой ситуации был не абсурдный ответ, который он получил, а то, что где-то глубоко внутри, на подсознательном уровне, он понял он почувствовал, что все, сказанное этой женщиной, является правдой. И куда катится эта вселенная? Осознав, что пребывая в легкой прострации, он автоматически положил трубку телефона на рычаг, но так и не спросил насчет племянника. Андрей снова набрал номер с визитки. Хантер! Вопль Ники, полный ярости и негодования, разнесся по тихому ночному зданию ордена. Через минуту в их с Алексом в комнату ворвались наспех одетые Мария, Архангелы и тот, чье имя еще эхом отдавалось в коридорах. Что происходит? Встревоженно произнесла Мария, наблюдая, как Ника торопливо застегивает на себе бронежилет и обвешивается гранатами, а Алекс пытается ее остановить и успокоить. Что происходит? возмущенно повторила Ника. Я и сама хотела бы это знать. Этот вопрос ему задать нужно, рассерженно кивнула она в сторону Хантера. Это не я, Духи Фейм, заказал, это Амелис. Растерявшись, поспешил оправдаться Хантер. «Все эти сто флаконов оказались в моей комнате совершенно случайно». «Какие еще духи, Хантер? Я тебя сама сейчас придушу», пригрозила Вероника, гневно сверкая очами. «И в чем конкретно твои претензии?» «Поподробнее, милочка», — невинно похлопал глазками инопланетянин. «Мы с Алексом спокойно спали». Нервно поправляя кобуру, начала объяснение девушка. «Вдруг просыпаюсь от того, что в темноте кто-то скребется. Вначале я подумала, что это Пирл или его выводок. Запустила в них тапкой. Тут же раздался такой грохот, словно я сбила кастрюлю, и прямо перед моим лицом вспыхнули два адских горящих глаза. Я шарахнулась в сторону, Алекс тоже вскочил. Мы включили свет и нацелили пистолета на незваного гостя. Им оказался твой железный Буратино. Он вымахал ростом выше меня, и он на нас столько стволов направил, вы не представляете. Никогда бы не подумала, что в одном роботе может поместиться столько огнестрельного оружия. «Ну, не только», — вставил реплику Хантер. «У него еще и огнемёты есть. И вообще он сейчас на лазеры перевооружается, и...» «И что было дальше?» — нетерпеливо перебила его Мария. «А дальше он нас разоружил», — продолжил рассказ уже Алекс. Когда мы увидели, что из его плеча выскочило нечто, сильно напоминающее баллистическую ракету, пришлось бросить пистолеты и поднять руки». «А что было потом, вы не поверите». Озадаченно покачал он головой. Он нацепил мои солнцезащитные очки, уставился на меня и заявил «Мне нужна твоя одежда». Гневно выпалила Ника, испепеляюще посмотрев на Хантера. «Феноменально». От растерянности быстро заморгал Хантер. «И чего мне ожидать в дальнейшем? Следующей ночью он решит, что я Сара Коннор? Явится защищать Скайнет?» Возмущению девушки не было предела. «Не знаю, каких маньячных тараканов ты загнал в эту консервную банку, но если ты его не остановишь, я сама его на атомы распылю», сурово предупредила она старейшину, «и никакие лазеры его не спасут». «Этого не может быть», — задумчиво почесал Хантер затылок. «Я точно знаю, что вы с Алексом ему нравитесь, и он никогда бы не причинил вам вред», — немного неуверенно отметил он. «Он что, тебя раздел?» Изо всех сил, пытаясь сохранить хладнокровие, в голосе уточнила Мария. «Нет», — покачала головой Ника. «Хуже. Он порвал мои любимые джинсики», — с вселенской горечью заявила девушка. Он стянул со стула ее брюки, — решил прояснить ситуацию Алекс. Ника ухватилась за одну штанину, а железный дровосек — за вторую. Каждый потянул на себя. Я не успела вмешаться, как ткань треснула и порвалась пополам. Робот выхватил обрывок из рук Ники и смылся. Она рванула за ним, но я смог ее остановить. «Эмоции надо обуздать, дорогуша», — приказал девушке Архангел. «Но в том, что с этим, R2-D2, надо что-то делать, ты права. Судя по этой истории, он опасен. Пойду соберу команду». Тяжело вздохнул он. «Только смерти из-за робота мне сейчас не хватало», — мрачно подумал Михаил. Архангел развернулся, чтобы выйти из комнаты, но Хантер решительно преградил ему путь. «Нет, нет, нет, и ещё раз нет», — воскликнул инопланетянин. «У всего этого должно быть какое-то логическое объяснение. Мой сэр — милейшее и добрейшее существо. Вдобавок я заложил в него способность к самообучению. Например, в последнее время он активно осваивает интернет. И, кстати, он оказал вам всем большую честь, добавил в список своих друзей во всех социальных сетях. Куда только мог попасть». так как на некоторых сайтах требование «докажите, что вы не робот» ставило его в тупик и вырубало процессор. «Но меня нет в социальных сетях», — удивилась Ника. Она уловила мысли других присутствующих, которые собирались сказать то же самое. «Теперь уже есть», — просветил их Хантер. «Сэр сам создал ваши странички и подошел к этому очень творчески. Не волнуйтесь, он фотографировал вас только с самого выгодного ракурса». Попытался успокоить он своих коллег. а потом занес в список своих друзей. И могу вас всех заверить, что он никогда не обидит того, кто находится в этом списке. Его психологический профиль полностью скопирован с моего, поэтому сэр абсолютно безобиден», — привел железобетонный довод Хантер. «Иначе и быть не может, я его таким создал». «Может, он эволюционировал?» — предположила Мария. «Переписал свою программу. Ты же сам сказал, что он способен к самообучению». «Нет, только не сэрушка», — отказался поверить в очевидное Хантер. «Мне пришлось заложить в него самообучаемость, чтобы он перестал втягивать носом пыль везде, где только увидит». «Он не опасен и безвреден, как птенчик, для друзей», — уточнил старейшина. «Твоя птица счастья, кажется, возвращается», — уловил приближение робота-архангел.